Глава пятьдесят Я стояла и изумленно смотрела на сестру. Дрожащей рукой Дриана спустила рука в платье, и... Я увидела замысловатую метку, которая припухла, словно расчесанная царапина. «Не может быть!» — ахнула мама, глядя на отца. Тот прокашлялся и достал из кармана монокль, вытирая его об одежду. «Это же правда метка!» Когда она проступила? В глазах Дрианы стояли слезы. Ее прекрасное лицо покраснело, а руки задрожали. «Сегодня, несколько часов назад!» Выкрикнула Дриана, звенящим от гнева голосом. По ее щекам скатились слезы. «Ничего не понимаю», — произнес отец, глядя вокруг растерянно. «Дорогая, для того, чтобы дракон поставил метку, нужно, чтобы он женился на тебе» хотя бы по человеческим законам. Не обязательно, иногда достаточно и просто, негромко произнес Гидеон, в переводе с армейского на изысканный, проявить поступательный акт дружелюбия и почтения понравившейся даме, или глубоко восхититься ее красотой. «Дриана!» — опешила мама, всплеснув руками. Я сама едва ли не пошатнулась. «Это правда?» Дриана стиснула зубы. «Вы что, с генералом?» Покачнулась мама, едва ли не падая в обморок. Отец уже подставил руки сзади, но тут же убрал, видя, как разошлась мама. «Мистер Джоун, погодите убирать руки, я еще не договорила. Сейчас я договорю и упаду, далеко не уходите», произнесла мама мистеру Джоуну. Тот стоял и сам не верил глазам. Дракон, который держал меня на руках, поставил меня на землю и тут же обернулся, заставив всех разойтись. Огромное прекрасное чудовище внимательно смотрело на Дриану, которая стиснула зубы и гордо молчала. Огромные ноздри выдыхали жар, волосы сестры шевелились от драконьего дыхания. Он скосил глаза и внимательно осматривал метку. Как это могло произойти? Когда это случилось? «Неужели?» «О, нет, я не поверю. Мне кажется, сестра нарочно хочет нас поссорить». Я едва ли не подпрыгнула, когда дракон издал оглушительный рев и тут же обернулся человеком. Он прижимал меня к себе, а я смотрела на сестру. Я не знаю, что от нее ожидать. «Шармини, а у тебя тоже есть метка?» спросила мама, хлопача вокруг нас. «Да?» — произнесла я, видя, как вспыхивают глаза сестры. Она то распахнула их, то подозрительно сощурила. — Так, у нас две девушки утверждают, что у них метка одного дракона, и я просто не знаю других драконов поблизости, — послышался голос мамы. — Миссис Джоун, я долго буду стоять с протянутым ревматизмом, — выдохнул мистер Джоун. — А, точно, совсем забыла, — спохватилась мама, хватаясь за сердце. «Ах, девочки милые, посмотрите, до чего вы довели свою несчастную мать!» И она упала на руки отцу. Тот сделал усилие и понес ее в дом. «Сейчас во всем разберемся», — авторитетно сказал отец. «Разбудим инквизитора и выясним, какая метка истинная, а какая ложная. Впервые слышу про ложные метки. Кажется, я наступил на крысу» произнес негромко Гидеон, а я посмотрела ему под ноги. «Это не крыса», — дернулась я. «Это мамина любимая шляпка». «Похороните эту крысу, как подобает, пока она не видит», — послышался голос отца. «Я давно мечтал это сделать, и одну даже похоронил». «Так вот куда делась моя предыдущая любимая шляпка! Я тебе дам хоронить мои шляпки! Я всю жизнь с тобой похоронила!» Внезапно очнулась мама и слезла с дрожащих папиных рук. «Так, сейчас мы выберем комнату и устроим осмотр», — заметила мама. «Будем смотреть метки. Сейчас мы во всем разберемся. Только нужно разбудить мистера Кара. Без его помощи мы не справимся». Я чувствовала на себе презрительный взгляд Дрианы. В отличие от нее, я свою метку не видела. Я даже не знаю, метка это сработала или совпадение. А вдруг я не истинная, а она истинная? Вдруг дракон что-то напутал? Ведь речь идет о магии. «Мистер Карр!» — послышался голос мамы, а я увидела, что на двери, ведущей в комнату инквизитора, виднеются странные следы, словно кто-то их скреб снаружи. Возле замочной скважины виднелся след от чего-то острого. Внутри комнаты все выглядело жутко. Мебель была перевернута, Кто-то распотрошил кровать. Подушка лежала на полу, а столик с зельями и медальонами был перевернут. Открытое окно трепетало занавеской. «Мистер Кар — Мистер Карр! — послышался голос отца. — Здесь что, побывали воры? — удивленно спросила мама, осматривая разрушенную комнату. Карниз, словно в подтверждение слов, рухнул вниз, увлекая за собой штору. Я сама не могла прийти в себя от увиденного ничего ценного не украли захлопотала мама из ценного украли только мистера кара произнесла я не веря своим глазам внезапно в шкафу который монументально занял половину комнаты послышался странный звук заставив всех обернуться о мистер кар вы здесь произнес отец глядя в распахнутые двери из шкафа вышел помятый инквизитор Волосы у него были взъерошены, взгляд осоловевший. «Оно точно ушло», — прошептал он, осматриваясь по сторонам. «Только сейчас я увидела на шкафу следы борьбы со шкафом. В дверце просто торчал топор». «Кто?» — изумлялся мистер Джоун. «Чудовище!» — выдохнул мистер Кар, хватаясь за сердце. Он сгреб в карман застухающие амулеты, некоторые он вернул на шею. Вы его называете своей дочерью. Она откуда-то узнала мою тайну. А я вам говорил, бойтесь мышей, — заметил мистер Джоун. Я заткнул все щели, но ее это не остановило. Она бросилась на меня в коридоре из-за шторки, потом попыталась укусить за шею. Я еле отбился. А потом она постучала в комнату. Я только спросить. Я тоже посмотрела на топор. «Это что получается? Она приняла мистера Кара за вампира?» «Итак, что тут у вас?» — произнес Радамон, ставя кресло и присаживаясь в него. «У нас две метки дракона», — произнес отец. «Нужно определить, какая из них настоящая. У вас есть какое-то зелье или артефакт для такого случая? Я просил вас взять все, что может пригодиться. Абсолютно все». Надо поискать одну минутку, произнес инквизитор, полезая рукой под кровать. Черный саквояж, который он вытащил оттуда, распахнулся и звякнул бутылочками. Мне показалось, или саквояж напомнил гроб. Вот, произнес он, показывая нам флакон. Достаточно одной капли на метку и должно сработать. На магических печатях работает безупречно. Тысячи документов были проверены на подлинность. Ну, милая. «Показывай свою метку», — заметила мама, глядя на нас с Гидеоном. «Она у меня под юбкой», — ответила я, видя, как Дриана стоит возле распахнутого окна. «Мне показалось, или после нашей свадьбы сестра стала вести себя еще страннее, чем до нее?» «Так, ладно. Мужчины, покиньте, пожалуйста, комнату. Дракон остается», — скомандовала мама, выпихивая мистера Джоуна и мистера Кара наружу. Дверь плотно закрылась, а я посмотрела в глаза Гидеону и откинула остатки юбки, повернувшись спиной к маме. Дриана стояла рядом, приспустив рукав. «Не может быть!» – опешила мама. «Метки. Они, мне кажется, или метки, м -м, крайне похожи. Я бы даже сказала, что они почти одинаковые, если не считать...» м -м. «Ты что, слепая?» – послышался голос Мегары. «Они чуть-чуть отличаются». «Ах, это у нас родинка!» «Я была уверена, что это глазик у дракона». «Так, теперь проверяем все это на подлинность». «Ой», — заметила мама, «вы к нам посочувствуете или позлорадствовать?» «А можно и то, и другое», — послышался гадкий голос леди Мегары. «Итак, для начала нам нужно проверить наших девочек, особенно ту, рыжую, уж больно глаза у нее бесстыжие». «Итак, метка чесалась?» «Да, чесалась», — произнесла Дриана с вызовом. «Сначала я подумала, что меня укусил комар, а потом она чесалась так невыносимо, что я не знала, куда деться, и после этого резко перестала». «Хм», — заметила Мегара весьма озадаченно, — «я в тупике». Капы уже, проверим». Я почувствовала каплю на коже чуть пониже спины, в том самом пикантном месте, которое природа забронировала для хвоста. Сердце сжалось. А вдруг это я, точнее, та, кто раньше жила в этом теле, открыла ту магию? И я не настоящая истинная. Я поморщилась, чувствуя, словно ее тщеплет ранку. «Метко подлинная!» Наконец-то с облегчением произнесла мама. «Поздравляю тебя, моя дорогая!» Я почувствовала приступ счастья. Гидеон дернул меня к себе, зарывшись носом в мои волосы. Я смотрела на Дриану, которая дрогнула и поморщилась. Алый дымок пошел вокруг ее метки, а мама изумленно посмотрела на нас. «И эта метка настоящая!» — выдохнула она. «А я говорила, почему мне никто не верит? Мало вам моих унижений!» — выдохнула Дриана со слезами. «Я не успокоюсь, я буду бороться за свою любовь!» Через мгновение она обернулась тем самым чудовищем, которое пугало меня последнее время. Дракон дернулся, но Адриана ловко выпрыгнула в окно, растворяясь в темноте. «Милая, я кому объясняла, что истинное лицо можно показывать мужу только после свадьбы?» — крикнула мама, подлетая к окну. «Вот это новость!» «Одну минутку!» — произнесла Мигара. «Сейчас вернусь!» «Есть у меня кое-что».